Купую энергичную манеру речи. Ты стал рассказывать, напомнил я Томми, про разговор с мисс Люси. Будь-то она сказала, что если ты не хочешь заниматься творчеством, то ничего страшного. Да, что-то в этом роде. Сказала, чтобы я не беспокоился. Мало ли кто, что про меня говорит. Это было месяца два назад, или чуть побольше. В корпусе несколько младшеклассников остановились у одного из верхних окон и начали смотреть на нас. Но я, забыв о притворстве, присел на корточки напротив сидящего Томми. Томми, ведь это очень странно звучит. Ты уверен, что правильно ее понял? Конечно уверен. Он вдруг понизил голос. Она не один раз это повторила. Мы были в ее кабинете, и она закатила об этом целую речь. Когда она попросила его зайти к ней в кабинет после урока восприятия искусства, Томми, объяснил он мне, подумал, что его ждет очередная лекция о необходимости прилагать старания. о п е к у н ы в том числе даже мисс Эмили, проводили с ним такие беседы уже не раз. Но когда Томми и мисс Люси шли от корпуса к оранжерее, там у нас жили о п е к у н ы у него возникло ощущение, что сегодня будет по-другому. Потом, когда он сел в ее удобное кресло, сама мисс Люси осталась стоять у окна. Она попросила его рассказать, что, по его мнению, с ним все это время происходило. Том и начал было, но даже до середины не дошел, как она вдруг перебила его и заговорила сама. Она, мол, знала множество воспитанников, которым долгое время очень трудно давалось творчество: живопись, рисунок, поэзия. Все это не один год шло у них со скрипом. Потом в один прекрасный день они вдруг раз и расцветали. Вполне возможно, сказала она Томи, что и с ним так будет. Томи слыхал подобное раньше, но было в тоне мисс Люси что-то такое, что заставило его прислушаться. Мне ясно стало, сказал он мне, что она к чему-то клонит, к чему-то другому. И действительно. Вскоре она начала говорить необычные вещи, которые Томми не сразу воспринял. Но она отвердила свое, и понемногу он стал понимать. И если сказала она, Томми старается по-настоящему, но с творчеством все равно ничего не выходит, это не беда, беспокоиться не надо. Никто, ни опекуны, ни воспитанники, не должен наказывать его, давить на него, мучить его за это. Его вины здесь нет. А когда Томи возразил, что если мисс Люси так думает, это, конечно, хорошо, но все т остальные о считают виноватым именно его, она вздохнула и посмотрела в окно. Потом сказала: "Может быть, это и не сильно тебе поможет, но знай, в х е л ш и м е есть, по крайней мере, один человек, который думает по-другому, который считает себя очень хорошим воспитанником, ничуть не хуже остальных." Независимо от твоих творческих результатов. Может, она голову тебе морочила? – спросила я Томми. Может, она таким хитрым способом решила сделать тебе втык? Точно нет. Дело в том, вдруг в первый раз за весь разговор он обеспокоился, что нас могут подслушивать и оглянулся на корпус. Младшеклассники уже потеряли интерес и отошли от окна. К павильону направлялись несколько девчонок нашего возраста, но они пока что были далеко. Томми опять повернулся ко мне и сказал чуть ли не шепотом: "Дело в том, что когда она это говорила, ее т р я с л о Как это т р я с л о Натурально, от злости. Я прекрасно видел. Она глубоко внутри была в бешенстве. Из-за кого? Не знаю, но не из-за меня." Вот что самое главное. Он усмехнулся, потом опять стал серьезным. Понятия не имею, на кого она злилась, но злилась здорово. У меня затекли ноги, и я встала. Странно все это, Томми. И самое интересное, что этот разговор мне помог, очень даже помог. Ты сегодня сказала, что дела у меня как будто налаживаются, но ну, так это из-за мисс Люси. Я стал потом думать о ее словах и понял, она права, я не виноват. Да, я вел себя не так, как надо.